Думаю, он заметил, что я затаился среди развалин у дороги, поэтому проезжая мимо, держался как ни в чем не бывало, напивал себе что-то поднос. Он казался таким безобидным, что я вышел к нему и спросил, какого демона он тут шляется. Но дервиш даже не поглядел на меня, поехал себе дальше, все так же напивая. Потом съехал с дороги, погнал своего осла куда-то на холм, но, видимо, знал, что холм оканчивается обрывом. А вот я-то как раз об этом и не догадывался. Но думаю, сейчас догоню, да выпытаю у этого старикашки, что ему надо, старикашке. И как же он вдруг стал быстр и ловок, когда грел меня своим посохом, да так, что у меня искры из глаз посыпались, а потом вогнал кинжал в бок моего мерина, и тот забился на самом краю обрыва. Клянусь тебе, Мартин, я бы успел соскочить, но второй удар посохом совершенно оглушил меня, и мы рухнули с конём вниз, если я не сломал себе шею, скатившись с такой высоты, то только потому, что мой смертный час ещё не был определён богиней, плетущей нить моей судьбы. Хотя сознание и лишился надолго, очнулся, когда уже светало, весь поцарапанный и избитый, места живого нет. Но я поднялся и побрёл в сторону Вифлеема. Хорошо ещё, что какие-то крестьяне Ехали в ту же сторону, подвезли меня на своей арбе, и вам не бойся, и дела не было, что со мной случилось. Глаза Мартина тузко светились на сунувшемся лице. Ты хочешь, чтобы я попросил прощения за то, что не оставил в дороге Джану и Осифа и не вернулся спасать тебя? Нет, Ирикунэла покачал головой. Я сам глупил, что довелся какому-то дервишу, а ведь с самого начала заподозрил. Что с ним не все ладно, но кто бы мог подумать, я бы мог. Я не должен был забывать, что Синан не прощает изменников, и кого-то обязательно должен был послать за мной. Виновен я и в том, что не узнал в Дервише бывшего наставника, но тогда меня скорее волновало, что рядом был этот Абу Хасан. Не за тем человеком я следил, увы, и горько поплатился за свою неосмотрительность и самоуверенность. Последние слова Мартин произнёс совсем тихо и подавленно. Он прошёл к Жуанне, опустился рядом, ирик сочувственным смотрел на друга. Он никогда не видел его таким несчастным и как будто обессиленным. Мартин не сводил глаз с воскового лица Жуанны. Её плечи и грудь перетягивала тугая повязка, и Мартин искренне надеялся, что врачебного мастерства Иосифа окажется достаточно. чтобы его любимая смогла победить зло, направленное не на неё, а на него. И сейчас Мартину казалось, что эта его жизнь выходит из неё вместе с её слабым, едва слышным дыханием. Когда снаружи раздался какой-то шум, он даже не обратил на это внимания. Мало ли кто мог прибыть в караван-сарай, и ему до этого не было никакого дела, но вскоре в комнату вбежал запыхавшийся Иосиф. Этот ассасин, он всё же смог избежать казни. Вон сколько людей собралось у его клетки, но то, что он сделал, о бог мой сея, этот убийца перегрыз себе вены. Последние слова, которые он выкрикнул, были о том, что истинный исмаилит всегда свободен и сам решает, какой смертью ему умереть. Ирик тихо выругался. Мартин же никак не отреагировал. Он уже вычеркнул бывшего наставника из своей жизни. Поэтому куда внимательнее выслушал другое сообщение Иосифа. Его другу удалось договориться с местной еврейской общиной, куда ещё не дошла весть о сыре Иосифа с отцом, и теперь у них есть хорошие мулы и удобные носилки, в которых они могут привезти Джоанну в Иерусалим. Мы отправимся в путь сейчас же, заключил Иосиф. В Вифлеем вернулся Кади, и когда утихли страсти по ассасину, Наскреб всего, отправят к нему на допрос. На силки с мулами уже ожидали у ворот караван-сарая, и Мартин бережно перенёс у них Жуанну. Она всё ещё была погружена в сон. Мулы шли ровной рысью, насилки слегка покачивались. Большая дорога из Вифлеема в Иерусалим вела к южным сионским воротам. Однако, чтобы попасть к медресе, где учились хакимы, путникам пришлось обогнуть город восточнее. по кедронской долине. Здесь вся округа, скорее, напоминала один большой военный лагерь. Множество палаток, шатров и миров, всюду расхаживают воины, слышно бряцание оружия, ржание лошадей. Мартина попасался, что их тот кто-то задержит, станут допрашивать, а ему всё больше не нравилось состояние Джоанны. Она начала негромко стонать, лицо её было бескровным, дыхание почти не слышалось. Иосиф Ты не мог бы дать ей ещё опиума? Но тот только глубже втянул голову в плечи и отресательно покачал головой. Он и так дал молодой женщине достаточно зелья, а увеличивать дозу было опасно. К тому же его, как и Мартина, очень волновало внимание к ним, и он постоянно объяснял, что везёт больную сестру Бифесду. Наконец у самых овечьих ворот, которые крестоносцы называли воротами Святого Стефана, Они влились в небольшую группу евреев, с которыми смогли проникнуть в город. "Ну вот мы и прибыли", сказал Иосиф, направляя своего мула в тройную арку ворот неподалёку от въезда. Мартин знал это место. Крестоносцы некогда построили тут прекрасную церковь в честь святой Анны, матери Девы Марии. Лёгкость белого тёсаного камня превращала это массивное, как и все храмы крестоносцев, сооружение В удивительно гармоничное строение с прекрасной аркой ворот церковь находилась посреди широкого мощённого двора, по периметру которого росли кипарисы и акации, и везде на камнях или расстеленных на земле циновках сидели мусульмане в разосветных тюрбанах, а там, где ранее над стрельчатой аркой входа выступало каменное распятие, ныне была выбита арабская надпись вязю. Взглянув на неё, Мартин резко остановился. "Иосиф, ты ведь сказал, что тут обучают врачеванию, но тут написано, что это медресса, где обучают теологии и богословию". Еврей выглядел растерянным, стал оправдываться, что ему, дескать, так раньше говорили. Вот он и надеялся. "Хватит спорить", прервал его Хейрик. "Кого только и чему не обучают в медрессе? И провалиться мне на этом месте, если вон тот бородатый араб в зелёном тюрбане Никто иной, как лекарь. Мартин тоже заметил чернобородого важного вида мусульманина и зашагал к нему. Однако, переговорив с Хатимом, взялся и Осиф. Всё же у Мартина был облик мавали, а к ним сейчас в Иерусалиме относились с подозрением. В то время как после того, как Саладин позволил евреям вернуться в Святой Град, отношение к иудеям было более снисходительным, пусть они и зимми. Зимми Собирательное название не мусульманского населения в странах завоеванных мусульманами, иудеи, христиане, зороастрийцы, пользовались правом защиты имущества и жизни, однако платили специальный налог за право исповедовать свою религию. Зими были лишены многих прав, считались второсортными гражданами. Мартину пришлось ожидать среди руин, расположенного немного в стране, древнего храма-склепа. От храма осталось только несколько белых колонн, живописно вписывающихся в аркады и сводчатые переходы старинного водосборника Бифезды. Некогда древние иудеи мыли здесь приведённых для жертвоприношения в храме Соломона овец, но со временем обычай забылся, и это место стало называться у евреев Бет-Хизда, то есть место благодати и исцеления. Предание гласило, что порой ангелы спускаются к старому водосборнику Бифезды, и если ангел коснётся воды своим крылом, то омывшийся в этих водах непременно выздоровеет. Поэтому тут всегда собиралось немало страдающих коллег и убогих. Мартин мало верил в подобное чудо. Он не сводил взгляда с учёного хакима в зелёном тюрбане, который о чём-то долго разговаривал с Иосифом. Потом лекарь опустился под ласинки Джоанны, стала осматривать неподвижную молодую женщину. Похоже, он не спешил взяться за лечение. Опять о чем-то беседовал с Иосифом, а потом удалился. Но через короткий промежуток времени вернулся с монахом в остро верхом капюшоне. Тот по пути вытирал руки о передник со следами крови, из чего Мартин сделал вывод, что ученый мусульманский врач решил показать раненую одному из еще остававшихся в городе госпитальеров. в том, что это госпитальер, Мартин не сомневался, хотя на тёмном вовлечении приглашённого лекаря не было обычного для иуанитов белого креста. Не то было нынче время в Иерусалиме, и знак ордена Святого Иоанна мог вызывать у правоверных мусульман отторжение. И всё же учёный Хаким держался с госпитальером уважительно. Мартин со своего места видел, как они о чём-то переговаривались. Что они тянут? Почему не окажут Джани помощь? Иосиф стоял подле них, слушал, о чём те беседуют, беспомощно разводя руками. Терпение Мартина стало иссекать. Закутавшись почти до глаз в куфию, он приблизился и услышал последние слова мусульманского лекаря. Тут уже ничего не сделаешь, остаётся лишь уповать на милость Аллаха, ибо то, что идёт от Аллаха, великого, милосердного и всемогущего, Возде он руки ладонями вверх, не может быть неправильным. После чего мусульманский лекарь удалился в сторону медресе, а госпитальер направился к Аркади Бефезды. Джоанна бречена, упавшим голосом спросил Мартин. Иосиф взял его руку в свои. Не стоит отчаиваться, друг мой. И ученый хаким и госпитальер считают, что я сделал все возможное для леди. И оба убеждены. что не следует лишний раз тревожить ее рану и менять повязки, ибо это может привести к более сильной потере крови. Джоанна ведь так слаба. Все решится после того, как она переживет ночь, если переживет. Пока же у бу лекаря советут уповать только на милость его. Мартин в первый миг и слова не мог сказать. Лекаря отказались лечить Джоанну, и если она не выживет... Думать об этом было так страшно, так непереносимо больно. Он опять вспомнил, о чём она просила его в последний миг позвать священника. Мартин должен выполнить её последнюю просьбу. Когда она тошу, сгорбившись, будто старик, Эрик сказал Осифу: "Я бы не стал доверять местным госпитальерам. Смотрю, эти святоши водят ту дружбу с магометанами, и что стоит намекнуть им?" Я тоже сказал это Мартину, но он ничего не желает слушать, вздохнул Иосиф и добавил с некой обидой: Но ведь и Хаким, и госпитальер сошлись во мнении, что я сделал для раненой всё необходимое, даже похвалили меня, что так своевременно оказал ей помощь. А Мартин по-прежнему не верит в моё умение врачевать. Мартин уже и сам не знал, во что верить. Он просто догнал уходившего госпитальера, откинул покрывало с лица и признался, что он и раненая женщина христиане, а затем попросил позвать англичанки священника. Лекарь послево гляделся, но вопреки опасениям друзей Мартина не поспешил донести на них. Он сказал, что раненную христианку устроили среди больных подарками бифезды, пообещав, что позовет к ней брата капеллана, и тот тайно проведет обряд еле помазания над недужной. Ежели она придет в себя, то получит и возможность исповедоваться перед смертью. Перед смертью. Эта фраза окончательно подточила силы Мартина. И после того, как Джанно устроили в одной из ниш переход в Бефезде, он просто сидел подле нее, опустошенный и подавленный, и смотрел на любимую, ни во что не веря, ни на что не надеясь. Таинство или помазания провели уже глубокой ночью. Мартин почти не слушал, что говорил за занавеской приглашённый капилан. Закрыв глаза, он вспоминал, как они встретились с Жоанной, как он добивался её тогда ещё по приказу Ашера, но с неким потаённым удовольствием и даже азартом. Их любовь начиналась в невероятной сладости соединения тел, в плотской, опьяняющей тяге, но даже тогда Мартин понимал, что его волновала и душа возлюбленной. Ему были интересны ее взгляды на мир, ее стремления, и постепенно Джанна стала самой большой радостью в его жизни. Он хотел разговаривать с ней, держать ее за руку, слышать ее смех. Еще недавно во время ее отчуждения ему казалось, что он потерял ее, но она все равно была бы жива. Если же она умрет, с ее смертью жизнь потеряет для него всякий смысл. станет долгой холодной зимой без радости. Мартин не замечал, что по его щекам текут слезы, и даже не сразу отреагировал, когда вышедший от Жуаны Капеллан госпитальер положил руку на его плечо. Отчаяние никогда не помогает, сын мой. Надейтесь на милость Всевышнего. А где же еще верить и надеяться, как не здесь, в Бифезде, где случаются самые невероятные исцеления? А теперь идемте со мной. Мартин хотел отказаться остаться с любимой, но священник с кроткой улыбкой смотрел на него, снова звал, и он подчинился. Каменные стены в нижних переходах бифезды были покрыты слоем зеленоватого мха. Открытых подарками водохранилищ веяло сыростью. Именно тут находилась, укрыта от глаз нынешних хозяев города, маленькая часовня, где совершали свои молитвы оставшиеся в Иерусалиме госпитальеры. На одной стене был выбит их медицинский символ змея, обвивающая чашу, а напротив входа, над небольшим алтарём, висело распятие. Две одинокие свечи освещали его. "Молитесь о чуде, сын мой", мягко произнёс капилан. "По вере вашей вам и воздастся". Мартин остался один. Была ли у него эта вера? Он стоял и смотрел на распятие. Сколько людей верили в него? А вот он Мартин признавал, что в трудный момент он взывает к Богу, но потом думал, что это просто минутная слабость. Ему казалось, что молясь, он как бы заключает сделку с Всевышним. Помоги мне и приобретёшь ещё одного верующего. Я плохой христианин, Господи, произнёс он в гулком подземелье перед распятием. И ты мне ничего не должен. Могу ли я просить тебя после того, как столько раз сомневался и не верил? Но вот я снова коленопреклонённый, ибо понимаю. Я ничего не могу сделать, и у меня остаётся только ты, а она умирает. Ты забираешь её у меня как наказание за моё неверие и упрямство. Однако, заслужил ли такую безвременную кончину она? О, пощади её, спаси. Ибо ей столько ещё нужно сделать. Пусть она вернётся к своим. Пусть найдёт наше дитя, пусть даже вернётся к своему мужу, и я готов буду отступиться и служить тебе. Да, я буду верным твоим паладином, и вера в совершённое тобой чудо станет моей платой за её исцеление. Мартин громко всхлипнул, вдрогнув всем телом. Душа его разрывалась, но уголок рта привычно искривился в усмешке. Да вот, я снова торгуюсь с тобой, господи. Но я не знаю, как иначе разговаривать с Богом. Я молю, обещаю, преклоняюсь, ты исполняешь желания или не исполняешь. Но в одном могу признаться. Никогда я так не верил в тебя, как в эту минуту. Ибо ты всё, что у меня осталось, всё, на что я могу уповать. Не оставь же меня, не оставь её. И люби меня вместо неё, если на то будет воля твоя. Я всё приму не ропща, и твой твой, как никогда, и засветится твоё имя. Слова учи наш, вдруг сами собой сорвались с его губ. Не так давно он послушно повторял эту молитву вместе с Жоанной, думая, что делает это только ей в угоду, считая, что общее моление сблизит его с возлюбленной. Но теперь Мартин был готов отказаться от Жанны, да бог Господь видел чистоту его помыслов. Нет, не сделка с высшими силами, была ему нужна в этот час, а его сила, которая обращается смертный, когда больше обратиться не к кому, последнее прибежище, последняя надежда, самая искренняя вера. Мартин не заметил, что снова плачет, но он сотрясался от рыданий, его плечи вздрагивали, всё вокруг тонуло в пелене слёз, только два огонька, зажжённые на алтаре распятия свечи, струились в окружавшем его мраке, словно две путеводные звезды, и создавалось впечатление, что и само распятие светится, становясь всё ярче и ярче. Мартин смотрел на него с неким благоговейным трепетом. Потом покачнулся, потянулся к нему, попёс на коленях в порыве некоего мистического чувства, безмерной любви к тому, кто готов был откликнуться на мольбу. даже такого пропащего грешника, как он, и светлое сияние будто окружило его, увлекло, согрело. Марти наочнулся в соседней перед алтарём, прислонившись к нему виском. Он не знал, сколько проспал, не заметил, как усталость сморила его в момент наивысшего душевного напряжения, но он не забыл свет, который лился на него с распятия, хотя теперь понимал, что это был всего лишь сон. Или не сон? Как же ему хотелось верить, что это был знак, отклик того, к кому он звал, со всей искренностью своей преисполненной веры души. Мартин оглянулся и заметил, что был в часовне уже не один. Позади него тихо молились ещё несколько госпитальеров. Они не потревожили неподвижного человека у алтаря, они читали принятую в хордине молитву больных. Синьоры больные, помолитесь за мир чтобы Господь послал нам его с небес на землю, произносили они не громким стройным хором. И помолите за паломников, христианских людей, что в море на суше, чтобы Господь им был поводарьём и привёл их спасёнными телесно и духовно. Обычно эта молитва читалась в самом госпитале, когда к братьям Ордина присоединяли все страждущие. И это делало общую молитву торжественной и полной веры. Сейчас же, когда в Иерусалиме подобные молебны не приветствовались, даже были опасными, братья госпитальеры исполняли её в подземной часовне только своими силами. Но вот и Мартин, отступив от алтаря, встал рядом с ними, стараясь влить свой голос в их моление. Синьоры больные, помолитесь за вас и всех недужных, какие есть во всём мире из христианского рода, чтобы владыка наш даровал им такое здоровье, какое необходимо для их души и тела. Мартин вложил в эти слова всю душу и повторил за госпитальерами окончание молитвы, вторя их словам: "Синьоры больные, помолите за душ отцов и матерей ваших и всех христиан, которые перешли из этого мира в другой, чтобы Господь им даровал своё великое прощение. Аминь". Мартин перекрестился так легко, словно повторял крестное знамение изо дня в день. А потом к нему подошёл брат-лекарь, который осматривал Жуанну, и с улыбкой сказал, что, видимо, крепка его вера и бо его молитвы были услышаны. Мартин смотрел на госпитальера, даже не смея поверить, а тот произнёс: "Идите к ней". Она пришла в себя на рассвете, и, как вы и просили, к ней тут же был приглашён священник. Ваша женщина причастилась и исповедалась. Потом едали с надобье, и теперь она спит спокойно, как дитя. Наши лекари не сомневаются, что она пойдет на поправку. Первым порывом Мартина было кинуться к Жуане, но уже у выхода он задержался и посмотрел на распятие. Сквозь пелену слез он видел его сияние, и Мартин уже не сомневался, что это был знак свыше. Господь принял его раскаяние и мольбы. И Джоанна была спасена. О, как же он любил севышнево в этот миг.